Глава двадцать 22. Грядут большие перемены. Потрясённые Никита и Матвей переглянулись. Иначе они докопаются до истины, а так мы сможем выиграть время, сказала Щергина. А машина, спросила у пусть твои люди сожгут её в лесу. Нет, человека, нет проблемы. Гальданская повернулась к ребятам. У меня тут еще парочки посетителей. Наш стеклянный Матвей и его приятель заявились с неожиданным визитом. А вот это уже интересно. оживилась Щергина. Гертруда жаждет познакомиться с ними поближе. Когда закончите с Легавой, привези обоих в клуб. «Обоих?» — удивилась Бранасса. С Ворониным все понятно, но зачем нам второй? К чему нам лишние свидетели? Он показал себя хорошим бойцом. У Гертруда есть, кое какие планы на его счет. — Хорошо, нехотя сказала Гальданская. Но сначала я выясню, что они искали в моем особняке. Не тяни с этим, посоветовала ей Щергина и отключилась. Гальданская убрала телефон в карман пиджака и взглянула на охранников. Вы всё слышали, спросила она. Сейчас я вернусь в гостиную. Два из вас отправятся со мной. Схватите девчонку и вытащите ее на задний двор. Ковры лишь недавно из химчистки, и я не хочу, чтобы они пострадали. Когда покончите с ней, займёт ее машиной. А вы, она повернулась к другим охранникам, следите за мальчишками. Те, понимающие, кивнули. Гальданская открыла дверь и махнула двум охранникам рукой. Едва дверь за ними закрылась, Матвей и Никита взглянули друг на друга. Матвей кивнул головой, и Никита тоже кивнул ему в ответ. Сидя на стульях, они одновременно подскочили вверх, и всей своей тяжестью рухнули вниз. Охранники ничего не понимая, в изумлении смотрели на них. Деревянные стулья не выдержали удара и разлетелись в щепки, от удара тележка с дёб откатилась к стене и врезалась в портьеры, которые тут же вспыхнули от горящих свечей. Никита стряхнул с рук веревки, схватил свою балаклаву и натянул ее на голову, скрыв лицо. Матвей освободился от отремней, вскочил на ноги. Двое охранников бросились на него, третий кинулся к Никите за спиной которого быстро разгоралось пламя. Он выхватил из за пазухи короткую цепь, и набросил ее на шею Легастаева, тот резко согнулся и перебросил охранника через себя. Матвей силой легнул одного из нападавших ногой, и тот врезался в зеркало. Второй, разбежавшись, ударил его кулаком в челюсть, юноша лишь отшатнулся, а вот охранник взвыл от боли, затрясушибленной рукой, Матвей толкнул его плечом и шип с ног. Охранник завалился на спину, вцепился руками в пылающую портьеру и рухнул на пол вместе с ней, и тут же вопя от боли стал кататься по полу, пытаясь сорвать с себя горящую ткань. Матвей сорвался со стены еще одну портьеру и бросился к диоптрие, сбросив горящие свечи, он завернул в портьеру хрустальный череп и взвалил его на плечо. Тем временем Гальданская прошла в гостиную в сопровождении двух охранников. Эмма, сидевшая в кресле, с удивлением приподняла брови. Что Что-то случилось? спросила она. Один из грам грубо схватил ее за плечо и рывком поставил на ноги. Иди с нами, приказал он. В этот момент дверь позади них распахнулась. В гостиную ворвались Никита и Матвей, трое головорезов преследовали их по пятам. "Спасайтесь!" крикнул Матвей. "Они хотят убить вас!" "Это ты?" воскликнула потрясенная Эмма. "С чего это вы взяли, паршивы?" злобно прошипела Гольданская. Гостиная начала медленно заполняться дымом. Эмма не стала долго раздумывать и с силой ударила ногой охранника в живот. Тот рухнул на журнальный разнес разнёс об щепки. Второй охранник схватил ее сзади за волосы. Эмма не оборачиваясь тоже врезала по нему ногой, и тот, охнув, согнулся пополам. Клок ее волос остался у него в руке. Ну ладно, холодно процедила процедил «Черт с ними, с коврами! Убейте всех, кроме стеклянного Еще двое охранников набросились на Никиту. Выпад одного из них он успел отбить, но второй подпрыгнул в воздухе и ударил его в грудь ногой. Оборотень свалился на спину, но тут же перекатился через голову и вскочил на ноги. Матвей бросился ему на помощь. Кто-то схватил его сзади за плечо и резко повернул. Матвей замахнулся свертком с свёртком с дёптрой и наотмашь ударил нападавшего по голове. Тот перелетел через кресло и свалился на пол. Больше он уже не двигался, только стонал от боли, а Матвей в страхе посмотрел на мешок и встряхнул его кажется, дёбра была цела. Тем временем Гальданская бросилась на ему. Девушка поддела ногой стоявший рядом стул, и метнула его в неё. Баронесса ударом ноги отбила стул в сторону, а затем выхватила из-под пиджака длинный узкий стилет, замахнулась им и бросилась на девушку. Эмма увернулась и выбила ногой нож из руки злодейки. Стилет про у самого носа Никиты. Гальданская подскочив к девушке И обеими руками вцепилась ей в горло. Эмма схватила ее за запястье и попыталась освободиться, но у баронесса оказалась железная хватка. Громко хрипя, Эмма схватилась рукой за маску и сорвала ее с лица Гальданской, и тут же вскрикнула от ужаса и отвращения. Бугристые рубцы и перекрученные сухожилия сплошь покрывали лицо. Баронесса с криком отпрянула от нее и закрыв лицо рукавом, выбежала из комнаты и исчезла в затемн коридоре один из ее телохранителей, обхватив Матвея, попытался свалить его на пол. Второй подскочил спереди, и вцепился в мешок с дёптрай, который парень крепко прижимал к себе. Матвей отпихнул его ногой, но и сам тут же свалился на пол. Анна и Никита разбросали остальных охранников. Один из них выхватил пистолет, раздался выстрел, пуля ушла в потолок, а Никита, размахнувшись кулаком, выбил пистолет из рук. Security из задымленного коридора уже слышался топот множества ног. Гальданская вела за собой подкрепление. "Пора уходить", воскликнула Эмма. "Я вам это давно отвержу", крикнул Матвей, и они бросились к выходу. "А ядёптра!" взвыла позади них Гальданская. "Поймать! Уничтожить их всех!" Матвей ударом ноги распахнул тяжелые двери, и они выбежали из особняка. Запереть ворота, не слосим вдогонку. — Они не должны уйти. Ребята вместе с мной побежали к воротам имения, но позади них загрохотали выстрелы. Матвей ощутил сильный толчок в спину и едва не упал. К своему ужасу он понял, что в него попала пуля. Значит, охранники могли попасть и в Никиту, и в эту девушку из полиции. Надо уходить с дороги, крикнул он. Мы видны здесь как на ладони, и все трое, не сговариваясь, нырнули в лабиринт из костлявых кустарников. и и проваливаясь в снегу, понеслись к ограде. За ними бежало около десятка человек. В темноте то и дело раздавались выстрелы. Вот и ограда, но здесь они наткнулись не на проволочный забор, а на увитую засохшим плющом кирпичную стену высотой почти в 3 метра. Но делать было нечего. Матвей с разбегу вскочил на нее и, цепляясь руками за растрескавшиеся кирпичи, полез наверх. Никита двигался следом. Он еще помогал и девушке, которая карабкалась за ним, несмотря на свои каблуки. Позади них уже плясали огоньки фонариков. Быстрее, пряман дев Никита, они уже рядом. Матвей перебросил мешок через ограду и сразу стало гораздо легче. Он подтянулся и вскоре уже сидел на вершине кирпичной кладки. Эмма цепляясь за иссохшие побеги и каменные выступы не отставала от Никиты, который лез словно кошка по стволу дерева. Матвей протянул ей руку, и Эмма с благодарностью ухватилась за нее. Он помог ей залезть на ограду, а затем спуститься на другую сторону стены. В паре сантиметров от него просвистела пуля, врезалась в кирпич и расколола его. Матвей спрыгнул с ограды и упал в снег рядом с Эммой. Неподалеку с легкостью приземлился Никита. Матвей нащупал мешок с диоптрой, и все трое бросились прочь. Моя машина МУ указала в сторону ворот. Рядом с ними стояла серебристая иномарка. "Бежим к ней, у нас свой транспорт", крикнул на бегу Матвей. Раздалось несколько выстрелов, шины автомобиля МУ с громкими хлопками лопнули. Теперь на ней было не уехать. «Черт!» — выругалась девушка. "Они мне за это ответят". На стене позади них уже показались первые преследователи. Беглецы удвоили свои усилия и вскоре выбежали на дорогу. Грузовик Фиофани на предельной скорости уже несся к ним. Поравнявшись, машина резко затормозила. Матвей на бегу вскочил в кабину, Никита подсадил Эмму на пассажирское сиденье, я сам запрыгнул в кузов. Фиофани изумленно вскинула брови, но ничего не сказала. Она нажала на педаль газа, и грузовичок стремительно понесся прочь от имени Ангелины Гальданской. Кто вы? — испуганно спросила Эмма. — А вы кто? В свою очередь, поинтересовалась Феофания. Есть из полиции. Только полиции нам тут и не хватало. Галдонский приказала убить ее, — принялся оправдываться Матвей. Мы не могли оставить ее в особняке. А еще нам удалось найти и забрать диоптру. Хотя это радует, сказала Феофания, не сводя глаз с дороги. Эмма достала из кармана мобильник и нажала кнопку вызова. Панкрат, почти выклюкнула она, когда ей ответили: "Срочно нужно подкрепление. Гольданский пыталась меня убить. Немедленно пришлите людей в ее особняк". "Ты цела?" послышалось в динамике. "Да, благодаря нашему старому знакомому". Матвей настороженно на нее покосился. Эмма в упор смотрела на него. "Я все сделаю", пообещал Панкрат. Эмма поблагодарила его и убрала телефон. Может уже хватит бегать от нас, строго сказала она Матвею. Мы хотим помочь вам, хотим разобраться в том, что происходит. И вы, она взглянула на Феофанию. Я вас помню. Мы встречались не так давно ночью на старинном кладбище, и все закончилось не очень хорошо, особенно для меня. В «В то и дело, ответила ей гадалка. Вы понятия не имеете, во что собираетесь влезть. И события той ночи это еще цветочки. Все может обернуться куда более серьезными последствиями. Пагони за нами вроде бы нет, она взглянула в зеркальце заднего вида. Давайте я высажу вас у ближайшей автобусной остановки и покончим с этим. "Но уж нет!" возмущенно воскликнула Эмма. Вы мне все расскажете, хотите вы этого или нет. Почему Гольданская хотела убить меня? «Но ну, Разве это не очевидно? Потому что вы вплотную подошли к тому, что они так долго скрывают от всех. «Они?» Дворянское собрание", вставил Матвей. Что они скрывают? Что вообще происходит? Вы все равно нам не поверите. Я видела, как люди разлетаются на стеклянные осколки. Я видела десятки статуй в заброшенном театре, которые когда-то были людьми. Я видела, как та женщина в черной шубе парила в воздухе и вставала на ноги после того, как вы стреляли в нее из арбалета. Да я уже готова поверить во все, что угодно, лишь бы узнать правду. А Вы готовы ли узнать эту правду? усмехнулась Феофания. — Что если мир, привычный вам, навсегда изменится после того, как я открою вам истину? Я на все готова, твердо сказала яма. "Ну хорошо", согласилась гадалка. "На что будет с нами дальше? Если мои ребята действительно спасли вам жизнь, вы же не станете их арестовывать. Поймите, мы противостоим очень опасным людям, и все, что мы делаем, даже нарушая законы, все ради всеобщего блага". Хорошо. Мы расскажем вам обо всем, но После этого мы исчезнем, и вы не станете искать нас. Это даже неплохо, что полиция узнает все о происходящем. Может, и вы сможете нам чем-то помочь? Да неужели, Съязвила Эмма. грядут большие перемены. Если мы не справимся, все может закончиться весьма плачевно для всех. Это и есть еготра, Эмма кивнула на мешок в руках Матвея. Вы украли ее? зачем? Украли, ответил парень. Потому что так нужно, что она из себя представляет. Это из-за нее кальданская так взбесилась. Они поравнялись с небольшой бензоколонкой. Грузовик въехал между двумя приземистыми строениями без окон и остановился. Рассказывай так, с самого начала, произнесла Феофания, заглушив двигатель. У вас есть диктофон? Конечно, Эмма достала из внутреннего кармана куртки небольшой блестящий приборчик. Включайте его, милочка, чтобы мне не пересказывать все снова. Вы узнаете фантастические вещи, и уже ваше дело верить в них или нет. А после нашего разговора вы выйдете из машины и дадите нам скрыться. Эмма пристально посмотрела на нее, затем нехотя кивнула и включила диктофон. Феофания начала говорить. Она поведала обо всем с самого начала о трианонии его магических зеркалах, о клубе калиостры и планах его членов, о том, что они собираются открыть портал в другой мир, откуда на землю придет великое зло и о бесстрашной девушке, которая ушла в зеркало в ночной Хэллоуин, чтобы спасти своих друзей. Она говорила почти час, и за все это время Эмма не проронила ни звука, слушая ее с широко раскрытыми глазами. Фафани рассказала о том, что в действительности произошло в ночь лунного затмения, о событиях в особняке князя Сухорукова, о зеркальной ведьме Гертруде Болховской, ее её воскрешении, и о том, что она учинила в центре города, а позднее на старинном кладбище. Когда она закончила свою историю, Эмма долго молчала, позабыв о включенном диктофоне. Но «Ну, это же Невероятно закончила за нее Феофания, — дико, несусветно, нереально, похоже на сумасшествие. Я предупреждала вас, что наша история очень необычна. Но все происходит в это самое время. и Верите вы или нет это уже ваши проблемы. Я своими глазами видела Волховскую, видела осколки Яблонского, который был подосланным доppelganger'ом, сказал Матвей. Но все равно. Как я могу поверить в это? Матвей протянул ей руку. Да до меня, сказал он. «Мое тело стало полностью стеклянным, но я хожу и говорю. Это станет для вас последним доказательством того, что мы говорим правду. Эмма робко коснулась его руки. Затем сжала стеклянное запястье, и испуганно дернула руку. "Боже", выдохнула она. "Но как? Как такое возможно? В голове не укладывается. «Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд", мрачно усмехнулась Феофания. "Не так ли? Впервые в жизни я не знаю, что мне делать", призналась девушка. "Мы ищем третье зеркало Трианона". Если нам удастся найти его, нам понадобится ваша помощь, сказала Феофания. Проникнуть в имение дворянского собрания и забрать у них устройство, чтобы сначала полностью восстановить его, не тут же одним махом уничтожить все три черных зеркала. Вы сможете оказать нам такую помощь? Но как я объясню все это своему руководству? Правда наш шеф тоже видел осколки Еблонского. Возможно, он не станет возражать против такой операции. В любом случае мы начнем проверки и обыски и начнем с особняка Кагальданской. Если все так, как вы говорите, этих маньяков во что бы то ни стало нужно остановить. Рада, что вы это понимаете, кивнула Феофания. Ну а теперь нам пора прощаться. Как мне найти вас в случае чего? спросила Эмма. Когда придет время, мы сами вас найдем», — пообещал Матвей. вы же понимаете, что я не должна вот так просто отпускать вас. Я сама это понимаю, но сегодня вы спасли мне жизнь. Ты и твой приятель, который мерзнет сейчас в кузове, он не мерзнет», — усмехнулся Матвей. Эмма с удивлением вытаращила глаза. Даже знать ничего не хочу, тряхнула она головой. Вот моя визитка. В случае чего. Звоните. Она протянула карточку Феофании и вышла из машины. «М -м, чуть не забыла, немного смущенно произнесла она глядя на Матвея. Спасибо за то, что спасли мне жизнь. Не за что, улыбнулся Матвей. — До скорой встречи! — сказала на прощание ей гадалка и завела двигатель. Они выехали с заправки, оставив Эмму в одиночестве, а та стояла и смотрела им вслед. все еще не в силах поверить в случившееся.